Андрей Степанов. Поход Incorporated. Том 3. Читает Константин Загадский. Глава 1. Что ты знаешь о порно, о быденном тоном? Точно меня просили сходить за хлебом, спросил Тони. Э, давно не интересовался этой темой, уклончиво ответил я. И то было чистейшая правда. Потому что с тех пор, как я обрёл новое тело, ничем таким предусудительным я не занимался. Просто мне было чем себя занять. А надо бы интересоваться делами компании, потому что это направление одно из наиболее важных для нас, продолжал мой шеф. Теперь уже не непосредственный, а получалось так, что через голову две, но всё равно шеф. Одно только было непонятно, Мы же жнецы. Причём тут порно? недоумённо спросил я. С момента, когда мы разобрались с Франсуа, прошло несколько дней. Сперва Тони не принимал на себя его обязанности, некоторое время ещё тешился наш комитет безопасности, выискивая сочувствующих, а потом всё стихло, и меня вызвали, чтобы задавать эти странные вопросы. Вообще-то мы тут все за одно общее дело радием дружищем. Тепло улыбнулся Тони. «Так я разве против?» — хмыкнул я. «На самом деле, я и правда был не против всего этого общего дела, потому что похоть Инкорпорейтед дала мне хорошую работу, отличную зарплату и море возможностей, которые ни одна государственная контора дать не может. И не было в мире организации, способной предложить условия лучше. А тут еще речь про порно зашла». Ну да, было время в моей жизни, пока я ещё жил в своём старом теле, когда просмотренные за сутки ролики можно было исчислять десятками. Теперь новое тело и новая жизнь, бесспорно это хорошо. Я заметил что нет, усмехнулся Тони. Поэтому я бы предложил тебе этот вариант рассматривать исключительно как отпуск, для отдыха физического и душевного. М-м Я весь внимание. Приободрился я и даже выпрямился в кресле. Я вроде бы не очень-то и устал. Поверь, тебе так кажется. Я вполне представляю, через что тебе довелось пройти, поэтому буквально вынужден настаивать. К тому же, я уже порекомендовал твою кандидатуру. То есть в ближайшее время трахотса мне не светит. Может быть, как раз наоборот, там актрисы, помощники С каждым словом Тони веселел все больше. И было чего. С моей помощью он занял кресло руководителя департамента. Чтобы был понятен уровень и статус, это сотни человек под ним. Эффектный рост из обычного жнеца. Заражаться радостью я пока не очень жаждал, потому что все еще томился из-за потерь. Кто-то получает, а кто-то теряет. Так всегда и происходит. Я, например, лишился приятной подруги. Ещё одна, казалось, предательницей, но это вообще другая история. Я не могу тебя оставить без награды, ты же знаешь, продолжал Тони. Награда в виде отпуска, а развён мне не положен сам по себе. И всё-таки его настрой оказался заразным. Даже я очень раз я не смог этому противостоять. Положен, положен, трудовой кодекс мы соблюдаем, но тут он посмотрел на меня как-то слишком подозрительно. Напомни, где-то моя копия трудовой книжки и договора с корпорацией. Что? Шучу, шучу. Тут же Дабавилон. Не было никаких договоров. Никто и ничего не подписывал. Всё было легко и просто. Ты либо работаешь и всё делаешь правильно, либо твоя душа идёт в топку. Третьего шанса никто не даст. Корпоративный юмор мне по духу как-то совсем не близок. Помрачнёл я, не оценив шутку начальника. Я же не собирался тебя злить или расстраивать, миролюбиво проговорил Тони. Раньше это бы прозвучало как-то вроде "Рома, бля", необычная перемена, быть может, связана с его новым статусом. Наоборот, хотел подчеркнуть, что ты сработал хорошо, поэтому твоё назначение это и есть твоя дополнительная награда. Что ты я малость путаюсь. Отпуск, награда, назначение и всё в одном флаконе. «Ну, Рома, бля!» — Тони устало отвел глаза. «Фух!» — я выдохнул. «А я уже спугался, что ты этого не скажешь, и твоя должность серьезно изменила тебя. Старого псановым фокусом научить невозможно, запомни. Но прежде чем я объясню суть твоей задачи, мне бы хотелось немного уточнить у тебя, что ты вообще знаешь о порно. Из-за непонятных предложений ты бросаешься сразу в обучение». «Спасибо, курс порнологии я как-нибудь потом пройду. Отбиваешь все желание тебе что-либо рассказывать, но все же...» Тони шумно вздохнул. «И почему я вообще с тобой работаю?» «Потому что я перспективный парень, разве нет?» Вика так сказала. «Точно. Ладно, давай не будем грузить твои мозги, раз ты до сих пор не отошел от событий прошлой недели. Перейду сразу к делу и без предысторий». «Да как вообще может быть предыстория у порнухи? То, что половые органы вообще одни из первых изображений человечества, значит, те, кто пишет слово «хуй» на заборе, необычные хулиганы, а в них звучит голос предков, я не удержался и фыркнул. «Едва ли!» — едва заметно скривил губы Тони и тут же продолжил. «Сакс — двигатель прогресса!» Комфорт для секса, тепло для секса, приспособление вокруг тоже для него. В древнем Египте палки полировали, чтобы их можно было совать куда угодно. Разве что изображения с этим публики не показывают, иначе Pornohub сделал себе такую рекламу, что без бюджета найдёт себе ещё сотни миллионов посетителей. Но нас попросили эти листочки спрятать подальше, так что археологи, он провёл пальцем по шее. Время ещё не пришло. «Короче, тема старая», — спросил я, как-то пропустив мимо ушей определённо сенсационное заявление. «Как и сам человек. Значит, всё уже придумано давно. Невозможно придумать всё. Если тема выработана на сто процентов, значит, твой кругозор слишком мал. Тони, сейчас ты меня реально пугаешь», — я положил руку на сердце. «Что с тобой?» — перечитал «Бизнес литературы». «Заткнись!» – расхохотался он. «Я пытаюсь привыкнуть к месту Фрэнки». «Я заметил». Короче говоря, тему можно и нужно развивать. Делать то, чего не делали другие. Миру показывали голых людей на берестей, камнях, пергаменте и бумаге, по ТВ и в сети, в печатных журналах. Снимали короткие ролики и трехчасовые кинофильмы. Уже есть виртуальная и дополненная реальность – Вот её можно двигать, хорошая идея, перебил я. Отлично, но тематика тоже важна. Так перебрали уже кругозор, Рома, кругозор. Смотри шире, и ты увидишь, что есть ещё целая куча непроработанных тем, которые жаждут увидеть публика. Вот тебе и отпуск. Мозги напрягать не охота. Это лучше, чем крушить клубы и избивать твоего предшественника, конечно. Знаешь, то не постучал пальцем по столу. Звучит жутковато, учитывая, что ты не спросил, что с Фрэнки случилось дальше. Я предположил, что поколатил его достаточно сильно, но не убил. Поломал кучу костей, так что его душа даже в топливо не пошла. Бур. Я посмотрел на свои руки. Садины постепенно заживали, но ещё оставались в трупье на костяшках. Так ты предлагаешь мне что? Занять кресло режиссёра, продюсера? «Руководитель студии», — шеф в очередной раз расплылся в улыбке. «Шутишь?» — я шлепнул ладонями по столу так звонко, что Тони даже зажмурился. «Ни разу. Место есть. Кое-какие люди и наметки тоже есть. Так что тебе останется только лишь дособирать команду, начать производство. Главное, чтобы тема шла. У вас и так полно студии. Зачем еще одна? Зачем создавать конкуренцию?» Там сплошь опытные люди, которые стремятся идти протаренными тропами. Это как ню-фотографы. Пять ракурсов, десять поз, следующий клиент – все одно и то же. От тебя я приглашаю попробовать неформат. Понравится – останешься. Не понравится – в женицах тебе всегда рады, когда поднаберешься опыта. Звучит так, точно работы у вас нет. Не слишком много – Когда выяснилось, сколько душ воровал Френки, необходимость кое в каких кадрах отпала, отсюды и рокировки. А в остальном всё в порядке. Когда численность населения перевалит за 8 миллиардов человек, думаю, ещё одну группу сформируем во главе с тобой. Тебе дать время подумать. Выбор между Саксом по заданию и созданием продукта, на который будут поляризоваться души миллиардов, я сделал сразу же. Куда ехать?